Грааль и Атлантида. Поиск артефактов был одной из самых излюбленных забав нацистских мистиков. Впрочем, так ли уж правильно в данном случае говорить о забавах? Ведь нет никаких доказательств того, что эти странные предметы действительно не обладают огромной, невероятной мощью. А говорюсь ещё раз, несмотря на сделанные мной потрясающие находки, я продолжаю верить в рациональность окружающего мира. Но ведь нельзя же всерьёз полагать, что наука уже знает всё и достигла пределов. На нашей маленькой голубой планете осталось ещё много непознанного, такого, что сегодня кажется нам потусторонним. Об операции Грал я узнал ещё тогда, когда только приступал к исследованиям деятельности НРБ. Она была одним из первых секретных проектов института. Её идею подал лично Гитлер. Увлечённый романтическими легендами о святом Граале и рыцарях Круглого стола, посвятивших себя и его поиском, он мечтал о воссоздании чего-нибудь подобного в современном мире. Собственно говоря, сам орден SS должен был стать таким воплощением ордена Круглого стола. Такой стол, к слову сказать, стоял в замке в Эйвельсбург, любимом детище Гиммлера, и использовался по самому, что не на есть прямому назначению. За ним проходили собрания высших чинов СС и всевозможные мистические церемонии. Но как Гитлеру удавалось сочетать увлечение Святым Граалем с ненавистью к христианству? Действительно, в его противоречивой натуре с трудом уживались две эти тенденции. У меня не было никаких причин, скажет фюрер впоследствии, посмеиваться всеми этими ничтожными рыцарями, обесчестившими свою арийскую кровь, следуя всем суевериям еврея Иисуса.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 И что может иметь подобный путь посвящения с еврейским плотником из Назарета, заявлял Гитлер. С этим рабби, воспитание которого было основано на подчинении и любви к ближнему, и имело целью лишь забвение воли к выживанию. Нет уж испытания, связанные с поиском Грааля, и предназначенные для пробуждения латинантных возможностей человека с чистой кровью, действительно не имели ничего общего с христианством. Добродетель Грааля были присущи всем арийским народам. Христианство добавило лишь семена вырождения, такие как прощение оскорблений, самоотречение, слабость, покорность и даже отказ от законов эволюции, провозглашающих выживание наиболее приспособленного, наиболее храброго и наиболее ловкого. Поиск Грааля получил молодому исследователю Отто Рану. Он считал, что Грааль чем бы ни являлся, хранился в главном святилище катаров, еретической секты, существовавшей в средневековой Франции. Обследовав развалины их столицы, замка Монсигур, он обнаружил целую систему тайных пещер, о которых, по-моему, никто не знал. Об этом я подробно написал в моей книге Аннербы. Именно там он обнаружил некий артефакт, который привёз в Германию, и хотя официально было объявлено, что никакого граля он не нашёл, На деле всё было совсем иначе. Потому что никаких экспедиций к Монсигюру он больше не организовывал. А это верный знак того, что цель была достигнута. Что же мешало Рану обнародовать своё открытие? Об этом мы можем строить только предположения. Возможно, грааль оказался носителем какой-то информации, которая показалась Рану слишком шокирующей, и он медлил с её публикацией. Возможно, хотелось сначала собрать как можно больше сведений и придать своему открытию более достойную оболочку. В любом случае, в конце 30-х годов Грааль благополучно перекочевал в подвалы Вевельсбурга, орденского знам КСС.